Ольга Погожева. «Предатели за спиной». Читает Андрей Сид. Найти предателя в рядах британской разведки? Сделаем, сэр. Вычислить убийцу менталистов? Так точно. В условиях разразившейся войны? Разумеется, сэр. Превратить напарника в оружие массового поражения? Угрозами и шантажом, если потребуется? Ликвидировать, если выйдет из-под контроля? Рада служить, сэр.